Лерика в качестве водителя и умчалась куда-то по делам, а троица добытчиков принимать наказание. Хримп вовсе не забыл о том, кто хозяйничал в его мастерской и теперь изливал на виновников свое негодование, долго, методично перечисляя каждый из оскверненных инструментов или станков и не отвлекаясь при этом от работы на стремительной. Указания капитана гремлин-механик воспринял очень серьезно, И теперь старательно готовил кораблик к экстремально низким температурам, причём получалось у хримпо значительно ловчее, чем у людей. Впрочем, с таким количеством помощников по-другому и быть не могло. Справился буквально за пару часов, потом перешёл на ослика. Вот здесь землянам пришлось вновь выслушивать негодование уже почти успокоившегося было гремлена. Кошмар! Отряд самоубийц, иначе не скажешь. Вы что здесь натворили, негодяи? Да кто ставит обогреватель в непосредственной близости от распределителя мощности? Это чудо, это не иначе как чудо, то, что вы до сих пор живы. И я ещё отпустил капитана с вами. Позор на мою голову. Ох, какой кошмар. Однако имя прежнего механика необходимо выяснить. Я непременно должен выразить ему глубочайшее восхищение. Это только его стараниями дилетанты не смогли угробить корабль и себя и моего капитана. Вредители. В общем, как выяснилось, ошибок земляне при модификации ослика наделали множество, и только везение и добросовестность прежнего владельца спасли их от катастрофы. Обслуживание Хримп закончил поздним вечером, а уже утром, как и собирались, соединение из двух кораблей отправилось на добычу. Ни Влад, ни дядя Саша, ни тем более Борн спорить с решением Каси не стали. Какой смысл отказываться от охраны? Гораздо спокойнее, когда тебя страхуют проверенные в бою товарищи. Несколько спусков подъемов, и дневная норма готова. Влад ждал, что обитатели стремительно и быстро заскучают, но те, наоборот, чуть ли не гладиаторские бои устроили, чтобы понаблюдать за добычей непосредственно сослика. Сама-то стремительная находилась несколько выше, так, чтобы оставаться над уровнем тумана и наблюдать, не появятся ли сверху какие-нибудь пираты. Дядь Саш, ты помнишь, как я в своё время умение телепортироваться получил, спросил у Влад во время очередного подъёма. Помню, конечно, ответил сосед. Неактивированный гелиотроп поймал. Подожди, ты что, хочешь сказать, что снова того, когда дружка ловил? Не, я ничего, покачал головой Лопатин. А вот дружок, да. И что, у нас теперь собака тоже будет этот, как его, телепортироваться? Да хрен его знает, честно признал совлад. Пока вроде никаких изменений. С другой стороны, я-то тоже далеко не сразу понял, что блинкать научился. Ну, телепортироваться. Так что про дружка мы может вообще никогда не узнаем. Я про другое. Такую штуку, получается, можно теперь с любым провернуть. Ты как? Не хочешь попробовать? Да чур меня, возмутился сосед. Ты Владик совсем, что ли? А вдруг это опасно? Вдруг я там помру? Ты-то парень молодой, тебе всё нипочём, а у меня уже и возраст, да и печень не идеальна. Раствориться это пакость в крови, а печень и того не выдержит. Влад постарался объяснить, что печень вроде бы затрагивать не должно, но быстро заткнулся, потому что сам не знал, как этот гелиотроб сработал. И тем не менее, отказываться от возможности усилиться было бы неправильно, подытожил парень свои неуклюжие попытки объясниться. — Разумно. Но и вот так с кондачка я над собой экспериментировать не собираюсь. Давай уж, поглядим сначала, как это на дружке скажется, а потом будем решать. И потом ты сам сказал, что он сознание потерял, когда гелиотроп поймал. Ты как себе это представляешь? Вдвоем в обнимку, как Лео с этой девчонкой на Титанике. А если и в тебя влетит, так вдвоем в бездне и сгинем? Нет уж. Вот малость с делами срочными расплюемся, тогда попробуем. Платформу нормальную сконструируем с решеткой или там окошечком. Но вообще, Владик, я бы на нашем месте не торопился. У нас сейчас как бы и без того проблем хватает. Последнее замечание нельзя было не признать справедливым, и Влад от друга отстал. Правда, не слишком охотно. Очень уж любопытно было поэкспериментировать на ком-то разумном. Ладно, вернемся к этому, когда закончим разбираться с тем, что мы тут наворотили, решил Лопатин, и больше эту тему не поднимал. Только все следил за дружком. А ну как кто же начнет телепортироваться? Или еще какую сверхспособность обретет? Очень было бы соблазнительно научиться еще и способности раздавать. Хотя, вот тогда нас точно грохнут, вдруг подумал Лопатин. Я бы и сам на месте властей к таким деятелям точно любовью не проникся. Нет уж, в самом деле лучше пока малость охолонуть. Да и с экспериментами этими еще неизвестно, как это на мне скажется». Помнится в одной книжке ещё на земле прочитанной, ничего хорошего способности передающиеся от камушков не принесли. Следующие несколько дней продолжали собирать гелиотроп. С небольшим перерывом день Влад с дядей Сашей потратили на то, чтобы найти шмятку. Всё-таки слово нужно держать. Гоблиншу нашли быстро и забрали из социальной службы тоже без труда. Достаточно было заключить с ней официальный контракт. Шмякка была очень довольна, особенно когда познакомилась с Тришкой. Расцвела, можно сказать, как та роза и про людей мгновенно забыла. "Ой, какой хорошенький!" радостно воскликнула Гоблинша и сразу полезла обниматься. "Вы кого тут завели?" рявкнула обескураженная Тришка. "Вы чего это? А ну отстань! Отстань, говорю, у меня жоны есть, восемь штук, мне больше не надо". Но Шмякка считала, что где восемь, там и для девятой место найдётся. Пришлось её временно изолировать. Днём оставляли в ангаре, обеспечив школьными учебниками и едой, а по ночам отправляли дежурить на ослика. Для охраны и чтоб не лезла сексом трахаться уже к людям, которые тоже ночевали в ангаре. Впрочем, от своей идеи соблазнить тришку шмякка явно тоже не отказалась. Просто затаилась на время, выжидая нужного момента. А Влад с некоторой завистью смотрел, как девчонка старательно осваивает школьную программу. Ему бы и самому не помешало. Нужное количество гелиотропа было давно собрано, но Касси как в воду канула. Просила продолжать работать и не отвлекать ее от важных дел, так что вскоре в ангаре стремительной собралось больше тонны дефицитного топлива. Кажется, даже команда начала недоумевать, куда делась капитан и чем таким важным занята, но тут Димонесса наконец появилась. Правда, новости принесла неоднозначные. Нам придётся действовать ещё быстрее. Владу до сих пор не доводилось видеть девушку настолько мрачной. По определённым причинам я не хочу обращаться к отцу и прошу вас не спрашивать об этих причинах. Придётся обходиться своими силами. План нужно ускорить. Девушка говорила слегка бессвязно, явно тема ей крайне неприятна. Что-то её ужасно взбудоражило, и Влад догадывался, что именно. Похоже, батюшка уже раскатал губы на наш остров с досадой подумал Лопатин. И фантазии дочери о том, как там всё обустроить, его не сильно заинтересовали, не говоря уже о том, чтобы делиться с какими-то непонятными землянами. Парень даже порадовался, что всё так разрешилось. Самой Касе он уже привык доверять, а вот её отец Влада заранее настораживал, если не сказать, пугал. Могущественный демон, владелец частной армии, можно сказать, местный олигарх, с такими лучше не связываться, сожрёт и не заметит. С тигачами тоже облом. Вот этот вопрос парня волновал. Он уже успел найти в паутине изображения этих мастодонтов. Явно очень мощные штуки, и чем их можно заменить, Лопатин пока не представлял. "Нет, от чего же?" покачала головой девушка. "С дядей Вальдриком я договорилась. Собственно, и договариваться было не нужно, так сложилось. Так что можем отправляться. Вот только я ума не приложу, что делать с охраной. И ладно бы только охрана" Нам ещё нужен сенс, и я не представляю, где его брать. Глава 24. Люди совершенно невыносимые существа, думала Кася, особенно Влад. А вот зачем он подобрал эту гоблиншу? Обещания они давали. А зачем давали? Терпеть не могу этих вечно озабоченных мелких зелёных «Грах чим шил!» — девушка вспомнила ругательство из лексикона Хеллы. Последние дни выдались очень суетными. Первым делом необходимо было в срочном порядке уволиться со службы. Процедура в целом несложная, но времени занимает много. Пока еще бумаги пройдут все инстанции. Все-таки имперская бюрократия крайне нетороплива. Даже для свободного охотника процедура увольнения в штатном режиме занимает две недели. Касси справилась за два дня. И это при том, что у неё корабль в личной собственности. Что было бы, если бы стремительное принадлежало адмиралтейству, страшно подумать. Помимо увольнения со службы, пришлось ещё выделить время на общение с наземной полицией. На следующий день после освобождения землян девушке позвонил капитан городской полиции и попросил о встрече. Пришлось соглашаться. Игнорировать его было бы невежливо, тем более в свете того, что она наговорила в береговой охране. Капитан вежливо, но твёрдо попросил временно приостановить действия, связанные с поиском пиратов. Госпожа Коссиадора, я понимаю, что у вашей семьи есть какие-то планы, связанные с пиратами. Однако, если эти планы не связаны с безопасностью рода Розмор, я бы попросил не устраивать боевых действий в городе. Мы сейчас ведём разработку банды, обосновавшейся в урочьей свободе. Если поторопиться, можно упустить главных фигурантов. По нашим сведениям, там работает целый картель. Мы наблюдаем за ними довольно давно и должен заметить, действия ваших подчинённых помогли нам значительно продвинуться, но сейчас ещё слишком рано для решительных действий. Понимаю и не хочу нарушать ваших планов, кивнула Каси с трудом сдерживая радостную улыбку. Разбираться ещё и с пиратами не хотелось совсем. Однако нужно было держать лицо, поэтому девушка продолжила. Однако и вы поймите меня, У семьи Розмор тоже есть планы. Мне не нравится, что на материке в центре имперских владений обосновались пираты, которые позволяют себе нападать на мирных граждан. В том-то и дело, что обычно они стараются не гадить там, где живут. Вы их очень умело спровоцировали, улыбнулся капитан, но тут же вновь стал серьёзным. Госпожа Коссиадора, это сведения не предназначенные для широкой общественности, поэтому надеюсь, дальше вас они не уведут. У нас есть серьёзные подозрения, что ниточки управления пиратским картелем тянутся в одну недружественную страну. И если сейчас эти ниточки обрубить, будет очень неприятно. Мы работаем в тесной связи с разведкой, а это, сами понимаете, уже вопросы безопасности государства. Так что я вынужден настаивать. Дальше упираться было бессмысленно, и Каси внутренней лекуя согласилась оставить пиратов в покое. Недружественная страна это у нас светлорождённая, размышляла Диманесса. И разведка. Ох, земляне умеют обратить на себя внимание. Нашли с кем связаться. В этоварьева лучше вообще не соваться, как бы ещё ни аукнулась на метаавантюра. А дальше пришло время заниматься подготовкой экспедиции. Начать Диманесса решила с дядей Вальдрика, очень как после выяснилось удачное решение. Только в тот момент она этого ещё не понимала. Привет, привет, малышка. Хозяин верфи был искренне рад до через старого друга. Ты всё-таки решила воспользоваться моим предложением насчёт станков? Они тебя ждут. Я своих слов на ветер не бросаю. Нет, дядя Вальдерик улыбнулась девушка. Станки, как я надеюсь, мне очень скоро понадобятся, но сейчас я по другому вопросу. Ты говорил, воспользоваться тягачами не проблема, был бы гилиотроб. А что уже готово так быстро? Искренне удивился демон. Анкратос мне только вчера написал, утверждал, что сможет обеспечить топливо где-то в течение месяца-двух. Чем Кася всегда гордилась, так это своим самообладанием и умением не теряться от неожиданностей в стрессовых ситуациях. Вот и сейчас девушка даже движением глаз не выдала, насколько она ошарашена. Просто торопиться нужно, дядя Вальдерик сказал о девушка. Сам понимаешь, дело сложное, вот и приходится спешить, так как Можно готовиться? И скажи, по оплате вы как договорились? А то у нас с отцом сейчас связь плохая, со вчерашнего дня барахлит. Да, уж очень выгодная предполагается приобретение. Я вчера уже выразил твоему батюшке восхищение. Что касается оплаты, мы ведь друзья, так что наживаться на вас было бы с моей стороны просто нечестно. Стандартный договор аренды, пожал плечами Вальдик. Расценки ты знаешь. Не против, если и за аренду Гелиотропом отдам, спросила девушка. По бартеру. Только рад буду восхитился Валдик. Вот он Кратос, любитель навести тумана. А мне говорил, что свободных средств мало, нужно готовиться. Сейчас, скажу, булочки оформлять договор на имя отца или сразу народ размор. Давай на моё, не принуждённо сказала Кася. Так будет быстрее и проще. А про отца это он по привычке шифруется, ты же знаешь. Не любит доверять важную информацию переговорникам. Он уверен, что их всех прослушивают. На твоём месте я бы не говорил об этом с такой иронией хмыкнул демон. Достоверно никто не знает, но это и настораживает. Я бы, например, даже сотню золотых на то, что не прослушивают, не поставил. Хотя, скорее всего, отслеживают только ключевые слова. О том, что некоторых особенно значимых персон могут прослушивать и не по ключевым словам, Вальдрик не сказал. Но Кася поняла, что это подразумевается само собой. Нужно будет в будущем тщательнее следить за тем, что говорю. Как минимум, через тот переговорник, что используется на Тверде. У корабельных-то связи с материком нет. Кася старалась думать о чём угодно, только не о предательстве отца. Сейчас время неподходящее. Диманыси очень не хотелось, чтобы дядя Вальдерик понял, что она сейчас действует не от имени отца, а от своего собственного потому что, вполне возможно, тогда он ей в тягачах откажет. Договаривался-то он с отцом. Однако дядя Валдрик, видно и подумать не мог, что Касси где-то могла сама раздобыть такую прорву гелиотропа, так что ничего не заподозрил. Секретарша по имени Булочка, опять гоблинша, принесла уже заполненный договор. Касси внимательно прочитала и не нашла никаких подводных камней. Договор заключался именно между Кассиадорой и Валдриком, как частными лицами. Стоимость аренды совсем небольшая по причине того, что топливом тягачи обеспечивает заказчик. А вот команда остаётся те, что на тягачах изначально присутствовали, потому что где ещё можно набрать столько разумных за вменяемое время, Каси просто не представляла. Впрочем, Валдрик не слишком возражал. Во-первых, ему действительно была очень выгодна оплата гелиотропами, так что увеличение арендной платы демона только порадовало. Во-вторых, демон признался, что сейчас команда не слишком занята и больших сложностей от того, что служащие поработают на стороне, не будет. Ребята очень профессиональные, умеют обращаться с такого типа кораблями, — объяснил мужчина. Поэтому получают полное жалование даже во время простоя. Дороже выйдет, если они начнут от меня разбегаться. Правда, сейчас они малость скучают от безделья, так что, полагаю, даже рады будут дополнительному заработку. Вы только предупредите их об опасности хорошо, — дядя Валдрик попросил о кассе. «А то, сами понимаете, идти придется далеко, да и эльфы, всякое может случиться». «Не переживай, все будет в порядке», — улыбнулся демон. «И страховка для семей погибших у меня предусмотрена в любом случае, так что команды тебе передаю в полном составе за исключением Сенса. Батюшка твой говорил, у вас свой есть. Впрочем, Сенса я бы тебе в любом случае не дал, он у меня всего один и нужен здесь». Улыбка с лица Валдрика исчезла, и он продолжил уже другим раздраженным тоном. Представляешь, Кази, только что разработали прекрасный корвет. Отличный корвет, даже уже опытную партию подготовили. Пять штук, чудо, а не машина. Скорость даже чуть выше, чем у тех, что на вооружении, при этом бронирование чуть ли не в полтора раза лучше. И вот ведь о Кази, как раз в этот момент флотские направляют нам цедульку о том, Что корветы мне нужны, а нужны лёгкие фрегаты. И практически в те же сроки. Вот только лёгкие корветы и фрегаты это несколько разные корабли, не находишь? И при этом меня лично вызывает император и просит не игнорировать просьбу флотских. Как можно так работать? У меня всё конструкторское бюро скоро в могилу ляжет, независимо от природного срока жизни. У Сенса вовсе скоро мозг через уши вытечет. Где я тогда буду искать нового? Да, конечно, Слегка не в попад ответила девушка. Касси чувствовала, что на лице вместо улыбки получается что-то совсем не похожее, и очень надеялась, что собеседник не обратит внимания. Даже не смогла толком отреагировать на жалобы бедного владельца верфи. «Сенс, где мы возьмем Сенса?» Спрашивать у дяди Валдрика было бы совсем уже глупо, так что Касси промолчала. «Эту проблему придется отложить на потом». Димонес всё ещё хватило самообладания, чтобы попрощаться с владельцем верфи, не показав смятения. Тягачи уже завтра начнут готовиться к отлёту, и Кася очень надеялась, что до того, как корабли уйдут, дядя Вальдерик с отцом не станет связываться, а для этого необходимо вести себя как ни в чём не бывало. Девушка вышла с верфи, уселась на пассажирское сиденье и только тогда позволила себе расслабиться растеклась по просторному предназначенному для орка сиденью, как морское животное медуза. Поехали домой, Хрёрик попросил Адманесса. Какие-то сложности, капитан, пробасил орк. На тебе лица нет. Всё нормально, но надо подумать. Тягичи у нас будут, а остальное, в общем, сейчас меня лучше не трогать. Семейные дела, Хрёрик, а то бы я поплакалась тебе в жилетку. — Понял, капитан. Молчу, не отсвечиваю, — кивнул орк и придавил педаль газа. Больше Хрёрик ничего не спросил, и Касси была ему за это очень благодарна. Молча высадил возле дома, проводил в квартиру, велел не раскисать, еще двадцать минут и ушел. Но через десять минут вернулся с успокаивающим сбором и кучей готовой еды. — Все, капитан, еда у тебя есть, пей чаек и отдыхай. Теперь можешь раскисать, сказал Лордка, деликатно удалился. Ну-ка, сей раскисла, прорыдала целый час. Первым порывом было написать отцу, какой он негодяй и как отвратительно он поступил с собственной дочерью, но девушка подавила это желание. Не сейчас. Отцу она всё выскажет когда-нибудь потом, а сейчас лучше этого не делать. Всегда лучше держать противника в неведении относительно своих действий. Воспринимать собственного отца как противника было ужасно, но к этому стоило привыкать. Я понимаю, что он не желает мне зла. Он ведь действительно не может знать, что я сама справилась, пыталась успокоить себя Касси, и не получалось. Я ведь просила подождать, совсем недолго, только пока я не поговорю с землянами. Но он всё решил за меня сам, как всегда, ему лучше знать. Ладно, папочка. Один раз я решила, что всё себе надумала и что нужно забыть старые обиды. Больше такой ошибки я не совершу. И острого тебе батюшка не видать. Утром Кася проснулась в боевом настроении. Она ещё не знала, как они станут выкручиваться, но была твёрдо уверена, справится. Нужно только действовать быстро. Немного опасалась реакции землян, вдруг они разочаруются в таком ненадежном партнёре. Ведь когда заключали договор, Касси пообещала, что не только организует тягачи, но и охрану найдет. Теперь же выходит так, что охрану взять просто негде. Других знакомств, кроме отца, среди наемников у Касси нет. Вот среди свободных охотников полно, но они на то и свободны, что их так просто не соберешь. Другие задачи, другие способы работы — не армия. Земляне никаких претензий предъявлять не стали. Наоборот, кажется, даже обрадовались таким изменениям планов. Впрочем, Кася не сомневалась, когда они поймут, насколько она подвела компанию, претензии появятся. То, что у них нет бойцов это полбеды, а вот ценс слишком редкие это специалисты. Отправляться в экспедицию без ценса не то чтобы совсем бессмысленно, однако шансы на успех начинают стремиться к совсем небольшим величинам, и что с этим делать, Кася не знала. А зачем нам сенс? недоуменно спросил Влад, когда она рассказала о проблеме. Это ведь такие специальные разумные, которые чуют появление новых островов, я правильно понимаю? Правильно кивнула Диманесса. На станциях слежения сенсы очень ценятся, правда, встречаются редко, и обычно совмещают эту работу с какой-то другой. Это вообще очень полезное разумное в любой сфере деятельности. Просто их очень мало. Например, на верфь сенс может почувствовать слабую точку Представь, инженеры задумали новый корабль. Его долго разрабатывают, конструируют, и вот корабль готов, пока только в чертежах. Что делают на земле дальше? Как что? удивился дядя Саша. Строят корабль, проводят испытания, потом отправляют на доработку и устранение замечаний, если это возможно. У нас так же кивнула Кася. Только перед этим чертежи изучают сэнс. Заранее находит слабые места, руководствуясь интуицией и сверхчувственным восприятием. Испытания, конечно, всё равно необходимы, но время на разработку нового корабля занимает на порядки меньше. Впрочем, это работает и с уже готовыми. Сенс может почувствовать брак в конструкции, вот только для такого их никто не использует, слишком мало специалистов. Ну а нам-то сенс зачем, не понял, Влад? Мы вроде ничего не собираемся разрабатывать. Зато мы собираемся тащить на огромное расстояние остров средней классификации. Вы ведь не представляете, как происходит транспортировка. Остров нужно закрепить. И если бы это был просто кусок камня, а ещё лучше металла, всё было бы просто. Но остров имеет неоднородную структуру. Если неправильно закрепить, он может просто развалиться. И хорошо, если на две части, а если больше? А если он совсем рассыпется? Для этого и нужен сенс, который покажет, куда вбивать крепление. Остров устойчивая структура, но только пока остаётся на месте и пока на него не действуют сторонние силы. Если перетаскивать его без сенса, мы его можем просто не дотянуть. Засада, расстроился дядя Саша. Я как-то и не думал, что всё так сложно. А у меня есть один знакомый сенс, сказал Влад. Дядь Саш, помнишь, мы в метро встретили в первый день ещё, и Борн её видел. Я с ней иногда переписываюсь в паутине. Этот Астрахалюдина, что ли, старший землянин явно удивился. Ну ты даёшь. Вот, в общем, я у неё спрошу, может, найдётся среди её знакомых кто-нибудь, кто захочет подработать. Опять какая-то дама неприятно удивилась Касе. Всё время они вокруг него крутятся. Попробуй, кивнула девушка. И если у тебя есть знакомые наёмницы, тоже будет очень хорошо. Нет, больше я никого не знаю, покачал головой землянин. Если только тех гоблинш спросить, но ну не хотелось бы. Кася, мы можем кинуть клич среди отставников, предложил Лори, свободных охотников. И я у своих поспрашиваю, предложил напарник землян Борн. Только это ведь корабли нужны. На вашу стремительную много народа не поместится, да и толку с этого. Справедливое замечание, вот только я ничего поделать не могу, огрызнулась Кася. Хотя мысль, которая пришла ей в голову, была довольно рискованная в плане раскрытия перед отцом. С другой стороны, риск минимален. Договор-то уже заключён, причём лично с ней, так что формально у дяди Вальдрика не будет повода что-то менять, даже если он что-то заподозрит. При этом, если получится договориться, можно будет разжиться несколькими боевыми кораблями. Правда, остаётся вопрос с командами для них, но уж на 5 корветов в команду они набрать смогут. Не слишком большие корабли, пусть и не Чита её стремительной, но Ори обладает обширным кругом знакомств, должен найти. Вот что, Ори, ты занимайся поисками людей, скомандовала Кася. А остальных я бы попросила продолжить добычу гиляотропа. Я понятия не имею, сколько нужно, постараюсь сообщить вечером. Но немало. И вот что, то, что у нас уже есть, я забираю. Владелец верфи был очень удивлён, когда Кася явилась на тяжело нагруженном арендованном грузовике. Кася, ты с ума сошла? Почему без охраны и почему так много? Договаривались же частями. В договоре действительно было прописано, что оплата будет происходить в три этапа: аванс, который должны были забрать через 2 дня, потом основная сумма после того, как тягачи передадут заказчику, ну и где-то четверть по возвращении. Кася решила, что лучше заплатить всё сразу, продемонстрировать платёжеспособность, чтобы сомнений не возникло. Дядя Валдрик я просто опять с просьбой по этому решил вот так. Задобрить вас хочу, честно призналась девушка. Чтобы меня задобрить, тебе не нужно таскать камни гилятроп тонны, мидевочка улыбнулся демон. Я и так готов помочь малышке Касе всем, чем могу. Дядя Валдрик, вы говорили, у вас пять корветов опытных не пристроены. Не могли бы вы их мне продать? Тоже за гелиотроп. Вот теперь Валдрик по-настоящему удивился. Долго пытался выспросить, нет ли у Энкратаса каких проблем, не терпел ли он поражений в последнее время. Кася уверяла, что ничего такого не требуется и корветы нужны ей лично. Иногда правда это наилучшее оружие. В конце концов, так ничего и не добившись, демон согласился. Тем более флотские всё равно опытные корветы выкупать не слишком орывались. Император, конечно, обещал этот вопрос уладить, но, как известно, некоторые императорские распоряжения могут исполняться годами, а деньги нужны уже сейчас. Хорошо, забирай по себестоимости. Только учти кости Адора. Себестоимость у них очень приличная. Это опытные экземпляры, в серию они не пошли. Ручная сборка практически. Я начинаю опасаться, что род размор разорится. Не разорится, беспечно махнула рукой счастливая Кася. А корабли мне не очень нужны. Спасибо, дядя Валдрик. Ты меня просто спас. Глава 25. Касси приехала в ужасном настроении, раздала указания, забрала весь добытый гелиотроп и умчалась обратно добывать корабли для команды, которую ещё только предстояло набрать. Следом за ней ушел Ори. Старпом также вид имел сосредоточенный и не слишком радостный, и Влад разделял его настроение. Выходило так, что для того, чтобы нормально подготовиться, нужен еще месяц по меньшей мере. При этом Касси очень торопилась, и самое главное, самому Лопатину тоже очень хотелось поскорее отправиться в путь. «Такое чувство, что мы куда-то очень опаздываем», — поймал себя на странные мысли Влад. Или наоборот, отсюда надо поскорее валить. Знаешь, Владик, мне кажется, экспедиции не так положено собирать. Читал я пару раз про такое. Ещё у нас на Земле, как пытались на шару в какую-нибудь Антарктиду отправиться. Если всё вот так вот в спешке, добром это обычно не заканчивается. Ага, я тоже. Читал, в смысле, покивал Влад. Только сдаётся мне, если не будем суетиться, нас опередит дрожайший папенька. Что-то у нас в кассе носится как нахлыстанное. Главное, сама же отцу все рассказала, а теперь расстраивается. «Злишься на капитана?» — спросил Тришка. Гоблин, как всегда, не мог не прокомментировать подслушанный разговор. «Какой смысл?» — пожал плечами Лопатин. «Злиться неконструктивно, все равно уже ничего не исправишь. Остается только надеяться, что все нормально сложится». «Все равно злишься!» — кивнул Тришка. Вы, человеки, до сих пор не поняли, с кем имеете дело. Она долгоживущая, по нашим меркам живёт практически вечно. И я до сих пор не видел ни одного долгоживущего, который бы относился к короткоживущим на равных. Большинство нас просто не замечает, что им сотни наших лет. Другие презирают. Это в основном у светлорождённых так заведено, но и к нам лезет. И только такие, как капитан, очень-очень молодые, всё ещё не видят большой разницы между нами и ими. — И к вам она тоже относится как к равным, после того, как вы проявили себя там, на острове. К отцу она именно поэтому и обратилась, ждала, что он будет думать так же. Забыла, что демоны относятся к оркам, гоблинам и прочим, как к бабочкам-однодневкам. — Не знаю, что у них там произошло, но такое ощущение, что он и к ней так же относится, как к короткоживущим, — пробормотал дядя Саша. — А ты как думал? Ему хрен знает сколько тысяч лет, а Касси... Даже по нашим меркам она ещё очень молодая. Конечно, он будет относиться к ней как к несмышлёному ребёнку. Владу было бы очень интересно ещё посплетничать, не про Каси даже, а в целом про отношения между долгоживущими и короткоживущими. Судя по тону того же Тришки, он ведь совсем не думает, что демоны и прочие эльфы для короткоживущих это кто-то вроде богов. Иногда даже что-то презрительное проскальзывает. Впрочем, с Тришкой никогда нельзя быть уверенным наверняка. Он вообще гоблин ужасный, язвительный, если не сказать ядовитый. В общем, потрипаться с друзьями хотелось сильно, тем более, что в последнее время было не до того. Гилятроп добывали в промышленных масштабах. Впрочем, и на это опять не было времени. Тенебрисе в сфере парень писал редко. Как-то неловко было вот так общаться с едва знакомой дамой, тем более такой странной. И все-таки время от времени он интересовался, как у нее дела, задавал какие-то ничего не значащие вопросы. Эсфира такое ощущение не слишком-то стремилась к общению, и это несмотря на то, что сама взяла обещание, что он будет писать. Вот и сейчас парень не слишком рассчитывал на какой-то внятный результат, написал только, чтобы использовать все возможности. Здравствуй, Эсфира. Скажи, у тебя нет среди коллег и знакомых свободного сенса, который не против немного заработать? Ответ пришёл практически мгновенно. Хмм, я всё-таки не ошиблась. Здравствуй, Влад. Зачем тебе нужен другой эссенс? Чем тебе не нравлюсь я? Просто был уверен, что ты работаешь. Ты говорила, что очень занята. И именно поэтому у меня накопилось много дней отпуска. Я давно ждала возможности потратить их с пользой и интересно. Но за свою помощь я потребую награду. У Влада от чего-то сложилось чёткое впечатление, что Эсфира этого предложения ждала. Даже не спросила, куда и зачем требуется сенс. Эту непонятность требовалось обязательно прояснить, даже с риском спугнуть оказавшегося таким сговорчивым ценного специалиста. Эсфира, ты даже не спросишь куда и зачем? У меня сложилось впечатление, что ты заранее знала, что я к тебе обращусь. А про награду хотелось бы знать, что именно ты хочешь. Ты просто не понимаешь, кто такие сенсы, Влад ответила Эсфера. Когда я вас увидела, сразу поняла, что с вами нужно держать связь. Это невозможно объяснить, прости. Поэтому и награду я потребую потом, когда пойму, что именно мне нужно. Могу только обещать, что это будет тебе по силам, и ты согласишься. Когда Влад рассказал о результатах переговоров друзьям, в комнате повисло молчание. Ты что, человек, нашёл Тенебрису, спросил Хрим. У нас будет сэнс Тенебриса? Зараза, я начинаю подозревать, что сделал что-то не так. Влад почувствовал себя неуютно. Вы чего, ребят? Не нужно было. Так я могу написать, что отбой, извините. Да нет, ни в коем случае. Глаза у Гремлина были ещё больше и ещё желтее, чем обычно. Просто Тенебрисы это очень закрытый и загадочный народ. Ты не найдёшь здесь ни одного, у кого были бы друзья Тенебриса. Про них никто ничего не знает, они очень редко появляются в империи. А уж тех, что живут здесь постоянно и вовсе единицы. И тут появляется человек без году неделя в империи, и вдруг выясняется, что у него есть знакомая Тенебрис. Странно всё это. Влад объяснил, что его заслуги в знакомстве здесь нет никакой. Это она сама, руководствуясь какими-то своими сверхчувственными озарениями, решила подружиться с недавними провалившимися. Но всё равно окружающие смотрели с некоторым недоверием. Эсфира явилась всего через час, причём была уже готова к путешествию. По крайней мере, внушительный чемодан, который тащил за ней кто-то из портовых служащих, об этом явно сигнализировал. "Это моя походная спальня", объяснила Тенебриса. "Полагаю, вам будет интересно посмотреть, как спят Тенебрисы. Для других видов это очень необычное зрелище". Тенебриса отодвинула чемодан в уголок, чем-то там щёлкнуло, и он развернулся в странную конструкцию из рядно напоминающую кожистое яйцо с полупрозрачными стенками. По размеру выходило так, что для того, чтобы в этом яйце уместиться, Эсфире нужно будет скрутиться в клубок, как кошке. А обычным способом ты не спишь, а Влад, как всегда, вообще не из Эсфира и не давил порывы спросить какую-нибудь чушь. Просто потому, что пару раз Тенебриса указывала ему на то, что сдерживать любопытство глупо. Могу, но это некомфортно, полагаю, как если бы тебе пришлось спать на твёрдом полу. Ага, кивнул Лопатин. Только мы пока не вылетаем, там ещё не всё подготовлено. Я понимаю, кивнула Тенебриса. Ничего, я подожду здесь. Полагаю, мы можем отправиться в любой момент, не хочу его пропустить. И добавлю, Мне кажется, нам лучше бы поторопиться. В любом случае, я подожду здесь. Мне будет интересно посмотреть на ваши сборы. Я люблю наблюдать за разумными. Вы интересно. Забавно было видеть, как тихо и аккуратно стараются вести себя со сферой окружающее. Вообще-то страшную даму старались обходить по широкой дуге, особенно после того, как она вдруг решила перекусить. Процесс приёма пищи у Тенебрисов выглядел, скажем так, очень хищно. Влад решил, что если бы не был закалён просмотром всяких ужастиков, непременно впечатлился бы домокрых штанов. Но и так выглядело жутковато, слишком уж кровавая трапеза. Впрочем, долго любоваться новым членом команды не пришлось. Нужно было добывать гелиотроп. Все опасались, что Эсфира пожелает узнать, куда это они улетают, а ж на двух кораблях. Но ту это, казалось, совсем не интересует, так что рабочий день прошёл как обычно. Зато по возвращении их ждал небольшой скандал и ругался, что странно Ори, который при знакомстве с Сенсом не присутствовал. — Влад! — Старпом, похоже, с большим нетерпением ждал возвращения товарищей, встретил их прямо возле трапа. — Давай отойдем, поговорить нужно. Было очень хорошо заметно, что орк на взводе. У Влада даже мысль мелькнула, что сейчас ему будут бить лицо и ни не у него одного, потому что дядя Саша сборным парня одного не отпустили, пошли вместе. Ури покосился на них неодобрительно, но промолчал. И бить Влада тоже не стал, просто вывел за рукав из ангара. Я понимаю, что найти сэнса задач нетривиальная, тем более в такие короткие сроки. Понимаю, что выбора у нас всё равно нет, хотя тени Бриз это за гранью добра и зла. С ними же вообще непонятно, как обращаться. От них можно вообще любой реакции ждать, даже на самое невинное замечание или просто действие. Пожилой орк был на взводе и Влад уже приготовился услышать, что сейчас тот сообщит, что сфера кого-то убила, обошлось. Короче, я не понимаю, как мне теперь набирать народ в команду. Она уже отправила в бездну трёх кандидатов отличных, между прочим, ребят. Как ужаснулся Влад. И остальные, и дядя Саша с бурном тоже явно перепугались. "Ну, в смысле, прочь во всяяси", досадно поморщил Саори. "Просто явилась во всей красе, оскалилась и не пускала, пока те не убрались. Мало того, что мы так народ не наберём, так теперь ещё обо мне слухи по городу пойдут, что я народ кидаю". "Странно", мне показалось, что она очень адекватно удивил Солопатин. Да и остальные, сам понимаешь, ничего против неё не имеют. Надо с ней поговорить. Вот и поговори, а то я с ней, как ты понимаешь, вообще никак объясниться не могу. Хотел через паутину, так она только скалится и головой качает. Точно, орки же её не слышат. Вспомнил лопатину и поспешил обратно в авангард разбираться. Эсфира вела себя как ни в чём не бывало, приветливо улыбнулась Владу, когда тот подошёл. Парень решил, что это действительно может смотреться угрожающе, если не знать, что она просто копирует людскую мимику. Эсфира, тут это Оре переживает. Ты не подумай, пожалуйста, что он ругается или что-то такое, но как-то так выходит, что матросы, которых он хотел нанять, тебя испугались. В самом деле, удивилась Тинебриса. Значит, всё получилось именно так, как я хотела. А а зачем ты хотела, чтобы они испугались? За тем, что у них были неприятные намерения. Не знаю какие, но они не были рады, что их пригласили. Не испытывали добрых чувств к приглашавшему. Я подумала, что в предстоящем предприятии таких разумных лучше избегать. Кстати, Влад, нельзя ли мне узнать подробности этого предприятия? Я знаю, что это будет что-то очень интересное и увлекательное, но мне хотелось бы знать больше. Лопатин извинился и пообещал обязательно рассказать о том, чем предстоит заняться, но потом. Сначала нужно было рассказать Оре о причинах, по которым она выгнала некоторых кандидатов. Парень предполагал, что с этим будут проблемы, но с Тарпом, услышав о том, что Тенебриса не просто глупо шутила, а руководствовалась своими соображениями, хоть и помрачнел, но возражать не стал. — Значит, уже началось, — пробасил Орк. — Я-то надеялся, что пока обойдется. Что ж, в таком случае передавай ей мою благодарность. Хотя забудь, сам скажу. Меня-то она понимает. Но как же это паршиво. Оре, можешь объяснить толком, попросил Влад. Ты предполагаешь, что к нам пытались затесаться шпионы? Угу. И это очень плохо. К тем, кто не интересен шпионов не отправляют бездна. Где мы прокололись? Вот что интересно. И кто именно нами заинтересовался? Потому что кандидатов на самом деле уже набирается просто до хрена, так что получается, с этой тенебрисой нам повезло вдвойне. И мне опять-таки очень интересно, что забыла сильнейший сенс в нашей странной компании. Этот вопрос был интересен всем, особенно Касе. Диманесса, когда узнала, кто именно является обещанным владом сенсом, приняла вид задумчивой до невозможности. И ещё почему-то очень обрадовалась, однако объяснять причины своей радости на отказлась. "Я немного знаю о тенебрисах", протянула девушка, когда Влад и Ори поделились с ней своими сомнениями. "И исходя из того, что знаю, подозревать её в том, что она засланная не стоит. Тенебрисы все обладают способностями сенсов. Может быть, из-за этого они в принципе не могут осознать концепцию предательства, да и вообще лжи". То, что они себе на уме это факт. Другие виды так и не могут их до конца понять. Слишком разные культуры. То, что для нас кажется само собой разумеющимся, для них тёмный лес и наоборот. Но если она согласилась работать с нами, значит она не работает и не будет работать на кого-то, кто является нашим недоброжелателем. Просто не сможет. Так что с этой стороны подвоха можно не ждать. А вот то, что она советует отправляться как можно быстрее, лучше принять к сведению. Советами сэнсов не стоит пренебрегать. Как у нас с командой? С командой пока что было не очень. Тех, кого не отсеяла эсфира, набралось на два корвета, ещё три пока оставались без команды. Может, завтра или послезавтра наберётся, предположил Ори. Слухи разойдутся. Нет времени, покачала головой Кася. У нас вот-вот начнутся проблемы, я чувствую, как утекает время. — Капитан, объяснись, в чем дело, — не выдержал Лори. — Ты что, эти корабли украла? — Нет, — мрачно ответила Димонесса. — Все честь по чести, договор, оплата. Корабли сейчас официально принадлежат мне, тягачи на мое имя. Вот только мастер Валдрик уверен, что договаривается с отцом. Я не врала прямо, но я не знаю, как поступит Валдрик, когда все выяснится, и что сделает отец тоже. Ори схватился за голову. Кажется, всё несколько хуже, чем мне представлялось, подумал Влад. Так чего ты молчало? Выходим завтра же, пока нас не остановили. Капитан, а давай ты гоблинов наберёшь. У нас там много гоблинов, даже мальчики есть, все хотят матросами на корабль. Все умелые, сильные, только работы нет. Давай у нас на островах спросим. Это шмякка, о которой Влад, если уж откровенно, в последние дни подзабыл. Тихонько проскользнула между говорившими и подёрговка в Касю за штанину высказала своё предложение. Кася явно была на взводе и шмякку до последнего момента не замечала. Диманес содёрнулась от неожиданности, уставилась на неё крайне недовольно, даже агрессивно. Влад давно заметил, что Диманес со шмякку от чего-то недолюбливает, но сдержалась, не накричала. Так, тягачи идут медленно, пробормотала девушка. Горы гоблинов в стороне, но если сходить на стремительный, а это идея. Тогда всё, завтра ранним утром выходим. Сегодня успею припасов набрать. Тигачи уже у нас, уточнил Лори. Да, на стоянке только команду дать. Тогда, надеюсь, за ночь ничего не произойдёт, кивнул Старпом. Выходим утром. Но без на меня побери, если мне прежде приходилось участвовать в столь безумной авантюре. Влад ещё хотел сказать старпому, чтобы сплюнул трижды, прямо будто за язык что-то тянуло, но не сказал. Потом думал, может, всё же нужно было? В таком деле суеверия это совсем неплохо. С тех пор, как стремительная вернулась, вся команда вместо того, чтобы по обыкновению разбрестись по своим квартирам, обосновалась в Ангаре. Место достаточно, расположиться не сложно. Да, немного не хватает уединения. Влад и сам прекрасно помнил, как сильно ему после долговорей со хотелось остаться в одиночестве хотя бы на ночь. Но Аврал есть Аврал. Народ прекрасно понимал, что для полноценного отдыха сейчас не время. К тому же так было проще не проговориться. Ребята действительно боялись что-нибудь кому-нибудь ляпнуть и испортить всё дело. А так очень удобно. В общем, вся компания сосредоточилась в одном месте, и только Касе предпочтала ночевать дома. Впрочем, у девушки были дела в городе, ей так действительно было удобнее, чем в порту. Наверное, с ними со всеми сыграла злую шутку привычка расслабляться между рейсами. Это в воздухе могут быть враги, пираты и прочие опасности, а на материке что может случиться? Только земляне до Борн пока не привыкли к такому режиму. Именно поэтому они и среагировали первыми, когда у всех одновременно вдруг сработали переговорники в режиме тревога. Пока команда стремительно ошалела, крутила головами, пытаясь сообразить, что происходит, Влад, только увидев имя на экране, уже заорал. — Касси в беде! Да просыпайтесь! Чего вы спите, козлы? Там с вашим капитаном что-то случилось! Глава двадцать шестая Касе всё никак не удавалось заснуть, несмотря на то, что жутко устала. Сама понимала, что перед важным делом лучше хорошенько выспаться, но мысли не давали успокоиться. Давненько Касе не приходилось так выматываться. Казалось бы, во время игр с Авианосцем неделями спала урывками. Потом бой и ещё один. Но тогда всё было хотя бы ясно, где враги, а где друзья. За эти несколько дней на Тверде пришлось всего лишь несколько раз провести переговоры да решить несколько дел. Но как же это было тяжело. Изображать, что все хорошо перед командой, играть и выкручиваться во время визитов к Валдрику и, главное, постоянно давить мысли об отца. Это все нервы успокаивала себя девушка. Из-за отца, из-за того, что приходится юлить и изворачиваться. Но ничего. А еще предстоящий поход. И ещё неизвестно, наберём ли мы команды в Гублинских горах, и если наберём, то что это будут за команды. Авантюра это слабо сказано. Отправляться в поход с неслётанными командами, одна надежда в бой идти не придётся. По крайней мере, не сразу. Учиться будут в процессе движения. Без, на лишь бы в шторм не попасть. Если нас разнесёт в стороны, корветы мы больше не найдём. Кася заставила себя выкинуть мысли из головы. Так можно додуматься до того, что этот поход вообще не стоило затевать. Вот только это шанс стать совладельцем острова, разом воплотить мечты. Диманесса была уверена, что если они смогут преодолеть трудности на начальном этапе, дальше будет намного проще. Главное не ошибиться. Фактически Влад всё правильно сделал, как бы я ни возмущалась. Сейчас никак нельзя придавать широкую огласку его изобретению. Мы должны стать достаточно сильными, чтобы с нами считались. Интересно, почему Влад так легко согласился, чтобы я участвовала в деле на правах партнёра? Понимает, что один не справится? Мысли скакали с одной темы на другую, заснуть никак не удавалось. Кася уже пожалела, что вообще уехала домой. Надо было остаться в порту, переночевала бы вместе со всеми в Авангаре. Нет, решила использовать последнюю возможность, чтобы побыть одной. «Ну что, стало тебе спокойнее?» Уютная квартирка на пятом этаже показалась вдруг слишком большой, пустой и тихой. Такого за Касси не водилось с раннего детства. А вот поди ты, слух будто обострился. Касси даже стало различать тиканье часов на стене. И это тиканье казалось угрожающим. Остро захотелось включить свет и какую-нибудь музыку, просто чтобы не лежать в тишине. А ещё лучше собраться поскорее и уехать в порт к своим. Плевать, что уже ночь, плевать, что нужно будет придумать объяснение, отчего она так спешила, не рассказывать же в самом деле, что ей просто не спалось. Девушка даже разозлилась на себя. Ну нельзя же вот так поддаваться собственным переживаниям. Ты боевой капитан, а ведёшь себя как вчерашняя школьница перед экзаменами, отчитала себя Диманесса либо ты немедленно прекращаешь эту тихую истерику, либо угрозу для себя придумать кося так и не успела, потому что в комнате вдруг появился новый звук, едва едва слышный. Диманесса даже не сразу смогла понять, что в самом деле слышит это пощёлкивание. Щёлкает, как будто споры ежевика сонливого, подумала девушка. Нервное состояние, которое всё никак не давало заснуть, начало уходить. И Кассия уже почти начала засыпать, когда вдруг вспомнила. А что у меня может щелкать, как сонный ежевик? Встать оказалось тяжело, сонливость никак не хотела проходить. Девушка схватила стакан воды с прикроватного столика, половину отпила, половину плеснула на покрывало, которое приложила к лицу. В голове чуть-чуть прояснилось, и от этого стало только страшнее. Значит, она ничего не придумала. Это действительно сонный ежевик. Кася, не отрывая от лица мокрое покрывало, дошла до кухни, распахнула холодильный шкаф. Взгляд метался по полкам. Диманесса схватила бутылку с молоком, сделала несколько глотков. Молоко оставалось тут с тех пор, как она вернулась с острова, и несмотря на холод давно превратилось в простоквашу. Неважно. Проблемы с пищеварением можно будет пережить. Главное, даже кислое молоко нейтрализует эффект ежевика. Этот грипп вообще считается абсолютно безопасным. Его споры продаются в аптеках, некоторые используют его в качестве мягкого снотворного. Достаточно одной-двух спор, чтобы отлично проспать всю ночь. Вот только Кася до сих пор проблем с засыпанием не испытывала, так что ничем подобным никогда не пользовалась. С паравиков в её доме с роду не водилось, тем более в таких количествах. Пощёлкивание всё продолжалось, а значит, воздух по-прежнему насыщался сонным газом скривившись от неприятного привкуса во рту, девушка отбросила в сторону уже ненужное покрывало и побежала обратно в спальню. Первым делом накинула домашний халат, влезать в уличную одежду некогда. Схватила переговорник, но воспользоваться не успела. Услышала очень характерный щелчок. Дверь открывается. Переговорник отправился в карман халата, вместо него Кася схватила обордажную саблю и метатель Они всегда рядом с кроватью лежат по привычке, сформировавшейся на стремительной. Девушка рванула в коридор, успела как раз вовремя. Дверь начала открываться. Стрелять Кася начала сразу, как увидела нападающих. Выстрел, ещё один. Массивная фигура в проходе начала заваливаться. Девушка прыгнула вперёд, не дожидаясь, пока похититель, а это было уже очевидно, повалится на пол. Врезалась в тело плечом, дважды выстрелила и опять не промахнулась. Её появления не ждали, так что второго орка она тоже подстрелила. Тот первый тяжело навалился на спину, но Кася даже не пыталась сбросить. Пусть спину прикрывает, а она сильная, постоит. Неизвестно, сколько орков было сзади, а перед ней обнаружилось трое. Первого она уже подстрелила, а дальше начались сложности. Эффект внезапности уже прекратился. Кто-то ударил её по руке, выбивая метатель Девушка инстинктивно махнула хвостом, но привычного эффекта не последовало. Боевой нахвостник остался дома. Орка отшатнулся от удара по глазам, что спасло уже саму Каси. Противник промахнулся, тяжёлый кулак мозгнул по скуле. Однако орка остался жив и вот-вот придёт в себя. Между тем ещё один уже готов был ударить. Девушка полоснула саблей по шее. Не слишком надёжно, но хотя бы сабля не застрянет и рванулась вперед, сбрасывая с себя, наконец, тяжелое тело взломщика. Задержать ее не успели, и Касси побежала к лестнице, вот только сзади уже что-то кричали. Явно в переговорник, а значит, врагов больше, чем она успела увидеть. «Внизу ждут, точно», — пронеслась мысль. «Значит, наверх». Однако ждали ее гораздо ближе. Правда, противник был всего один. Вот только он был готов к встрече, а Касси чуть не попалась. Повезло. Сетка из укрепленных металлизированных нитей блеснула в воздухе, и если бы Димонесса в этот момент не взмахнула рукой с зажатой в ней саблей для баланса, то быть бы ей спутанной. А так достаточно было всего лишь довернуть руку, и сетку рассекло. Почти. Часть все-таки намоталась на руку. Касси снова ткнула бросившему сетку хвостом по глазам и рванула мимо противника вверх по лестнице на ходу пыталась сбросить сетку, гадкая мерзкая штука. Разорвать нереально, её и разрезать-то удалось только благодаря тому, что сабля у Каси тоже непростая. Сзади тяжело затопали. Касер валась вверх и одновременно пыталась сбросить клятую сетку с руки. Наконец, спуту удалось сорвать и Диманес, сокруто развернувшись, прыгнула обратно вниз по лестнице, швырнула порванную сетку в ноги преследователю. Тот не ожидал такой наглости от жертвы, споткнулся и умер, насадившись горлом на саблю. Снизу уже спешили бандиты. Дожидаться их Кася не стала, снова побежала наверх. Никогда Кася не думала, что на неё нападут на тверди, поэтому пути отхода не продумывала, но на крышу бывала ходила, просто под настроение, полежать ночью на тёплой черепице, разглядывая причудливые всполохи и переливы сияния в тёмном небе. Девушка прекрасно знала, что люк на чердак не закрывается, но также знала, что на чердаке кто-то из нынешних и прошлых хозяев хранит старую мебель. Сейчас Кася молила судьбу, чтобы старая, но тяжёлая рухлядь оставалась на месте. Заскочила на чердак, прихлопнула люк. Шкаф был на своём месте, огромный, тяжёлый и очень-очень старый, с давно облупившимся лаком. Впрочем, внешний его вид девушку не интересовал. Поднатужившись, Касси повалила шкаф на бок, так что он привалил дверь. Через пару секунд забарабанили, но было уже поздно. На всякий случай Димонесса подтащила еще тяжелый комод, свалила сверху на шкаф. Теперь появилось время подумать. Первым делом Касси достала переговорник из кармана халата, набрала код общей тревоги по команде. Подумала немного, стоит ли вызывать полицию и отказалась от этой идеи. Вряд ли нападающие связано с официальными структурами, но все равно лучше поберечься. Касси почувствовала себя в относительной безопасности, принялась срочно соображать. Скорее всего, результат наших с землянами дел. Кто-то что-то пронюхал и решил захватить главного в компании. Это связано с добычей гелиотропа, либо с островом. Вероятность одинаковая. И оба варианта очень плохие. Интересно, как скоро ребята здесь появятся. И еще... «Не попытаются ли меня обойти сверху?» Выходов на крышу, кроме того, которое она завалила, в доме нет, но Касси не обольщалась. Забраться наверх можно и по-другому, но сначала ответить на вызов. Ребята, как всегда, среагировали быстро. Уже через десять секунд переговорник просигнализировал о звонке. Удары в люк прекратились, так что Касси ответила. «Я у себя, сейчас на чердаке. Количество нападающих не знают. Троих упокоило, но их больше» пытались усыпить и похитить. Есть вероятность, что обойдут с крыши. Понял, капитан. Продержись ещё 10 минут, мы идём. 10 минут это совсем недолго, но сидеть просто так было скучно, да и опасно. Вдруг всё-таки обойдут. На месте похитителей, поняв, что быстро и тихо взять жертву не выйдет, Кося отступилась бы. Слишком много проблем несёт чрезмерная настойчивость. Вот только уверенности не было, а сидеть и ждать, когда её зажмут на тесном чердаке, было не в характере демонесса. На крыше никого не оказалось, а вот внизу какая-то подозрительная возня наблюдалась, с торца дома, там, где окон меньше всего. Ночью даже демоны видят не так хорошо, как днём, так что нормально разглядеть, что происходит у каси не выходило, однако ясно, активность ничего хорошего не сулит. — Хорошо, что не стала в полный рост смотреть, — подумала девушка, отползая от края. — Ори, они что-то с торца возятся, — прошептала девушка. — Внизу, на предпоследнем этаже, похоже, собираются взбираться. — Ясно, Касси, мы уже близко, и вот что, тут Влад говорит, посмотри соседние крыши. Если поймут, что не могут тебя достать, могут попытаться убить. Об этом Касси не подумала, соседних домов было не так, чтобы много. — Да. Район достаточно богат, и дома стоят редко. Ближайший с таким же количеством этажей на другой стороне дома. В этот момент над краем парапета появилась уродливая физиономия. Касси рефлекторно махнул саблей, орк молча полетел вниз. Шлепка она не услышала, как и вопля. Удар получился очень удачный. Нападающий был мёртв ещё в полёте. Они, похоже, пытаются влезть через соседскую квартиру. Касси не стала держать друзей в неведении относительно изменений в своем положении. — Пройдусь по периметру. Догадка оказалась верной. Помимо того неудачливого, на крыше уже...